Глава 7 Очень важно понимать, что любой штиль со временем сменится штормом. Нужно пережить этот шторм и снова наслаждаться штилем. Но не забывать о приближающейся буре. Моей личной бурей всегда был Максим. Он ворвался молнией на небе, ослепил, заставил гибнуть в своих объятиях, тонуть в страсти и одержимости, которые мы испытали друг к другу. Сквозь ненависть, обиды, возможное родство. Для нас не существовало запретов, только мы. И когда я сбегала от Максима, начинался штиль, спокойная, абсолютно скучная жизнь. И только боль сопровождала каждый прожитый день, такая порой адская, как будто кто-то ломал кости одну за другой. И как только начинался шторм в виде Максима, боль проходила. Только вот с любой болью привыкаешь жить, Тяжело, бесспорно, но порой лучше так, чем вечное качание стороны в сторону в попытках удержаться на плаву и не утонуть окончательно. Вот и сейчас каждое слово, как хождение по галеному нерву, страшно и опасно. Не знаешь, чего ждать. Не знаешь, как правильно поступить, чтобы не спровоцировать очередной гром. Демьян такой же. Иногда просто поражает, насколько взрослым он может казаться – а иногда на ровном месте устроить истерику, потому что не нашел свою вещь на том месте, где оставил. Сейчас он себя ведет очень настороженно. От Максима держится на расстоянии, хотя и тот к нему не приближается. Мы как раз собираемся на выписку и ждем документы, а эти двое сидят по обе стороны от меня и бросают взгляды. «Моя мама!» Тут же отмечает территорию маленький волчонок. Он всегда так делает, когда мы знакомимся с новым человеком. При этом Жене он такой говорит при каждой встрече и наедине не дает нам оставаться категорически. Повезло тебе. У тебя есть мама. Замечает Максим и как-то тесно ко мне прижимается. Но как раз навстречу идет медсестра и я подрываюсь. Парни за мной. После чего беру малыша на руки и иду к выходу. Надо еще как-то умудриться заказать такси, чтобы Макс Наш адрес не услышал. С меня достаточно шторма. Хочу вернуться в свой болезненный штиль. У тебя нет мамы? Грустно спрашивает Демьян, на что Максим, идущий рядом, кивает. Нету. Хотел твою одолжить. Максим! Не знаю, что там за взгляд сделал Макс, но Демьян задумался как будто. Только быстро. Макс смеется, оголяя ровный ряд зубов. И меня от этого звука пронзает новая дрожь по телу. Надо уезжать быстрее, бежать как можно дальше. Становлюсь на парковке, опускаю Демьяна. Хочу вызвать такси, но разве Макс устроит такой расклад? Он использует любые возможности, чтобы получить то, что желает. «Демьян, хочешь посмотреть на большую машину?» Я пытаюсь заказать авто и бросаю недовольный взгляд на Максима. Прекрасно понимаю, что ответит сын. «А где?» «Вон там!» – показывает Максим на машину, которую можно разве что монстром назвать. «Не помню Марку». «Я тебе даже за рулем дам посидеть». «Макс, твою мать!» Вскрикиваю, когда Демьян отпускает мою руку и как загипнотизированный идет за отцом. «Машины – вообще наша больная тема. Я столько раз на ней дома наворачивалась, что страшно. Порой возникает желание собрать все в кучу и отнести детям на работу». Они даже не оборачиваются. А нет. Демьян все-таки обо мне вспоминает, поворачивается и машет. Мам, быстрее! Ну, конечно, конечно. Мужчины зовут, и я должна как бешеная бежать за ними. Делать нечего. Иду, смотрю, с каким восторгом держится Демьян за рулем, и какое умиротворение царит на лице Максима. Такое у него разве что после секса было, когда мы отдыхали в постели, и он был уверен, что я никуда не уйду. «Надо позвонить Жене. Надо придумать, как окончательно разорвать этот узел. Надо. Надо. Надо. Надо, потому что взгляд Макса очень четко говорит, что я никуда не денусь. Ну что, Демьян, покажешь дорогу к своему дому?» «Домой! Домой!» Тут же прыгает малыш, и я закатываю глаза. И тут как раз приходит сигнал, что такси подъезжает. «Мы лучше на такси, да, маленький?» «Я не маленький!» Тут же задирает подбородок это чудо. «Я большой! И хочу большую машину!» «Нельзя, Демьян! У дяди Максима нет детского кресла!» «Как нет? А это что?» Кивает в сторону Макс и вижу, что на переднем сиденье стоит кресло, по виду напоминающее гоночное. Демьян пищит от восторга, а я щурюсь. «Деньгами любовь ребенка не заслужить!» «Никто ребенку деньги и не предлагает». Сажает он малыша в кресло и кивает на подъезжающую машину. Демьян начинает жать какие-то кнопки, и меня накрывает стыд. «Демьян, ничего не трогай!» В машине Жени он как-то нажал не на ту кнопку, и тот начал орать. Конечно, быстро успокоился и долго извинялся. «В этой стороне трогай все, что хочешь. Мама, ты какая-то нервная. Не выспалась?» Усмехается Максим. «Выспишься тут. Думаю, я и поджимаю губы, когда всю ночь снятся зубы, сжимающие твою шею. Прямо как в юности, когда я только встретила Макса. Садись в машину и поехали, я уже знаю твой адрес». «Откуда?» «Ты его указала в анкете, когда вы оформлялись». «Но это конфиденциальная информация!» «Не для одного из учредителей клиники, мамуля. Садись назад и погнали». Заказ отменить не забудь, а то бедняжка до третьего пришествия будет тебя ждать. Ехали мы не быстро, но казалось, что гоним ого-го -го, как. И чтобы не ощущать на себе постоянный взгляд Максима, я решила утолить свое любопытство. — А о ком ты вчера по телефону говорил? Макс какое-то время молчал, словно решая, стоит ли посвящать меня в свои дела или нет. — Объявился некий Лёня. Он утверждает, что является сыном Андронова. «Денег хочет». «Их все хотят». Он делает паузу, пока лавирует на ухабистой дороге. «Кроме тебя, пожалуй. Как тебя вообще могло в эту ебанину занести?» Это ебанина теперь мой дом». Говорю я и невольно засматриваюсь на густые леса нашего Купчина. «Нашим я стала называть его почти сразу. Нашим он останется навсегда». Последняя мысль в голове застывает и разбивается в дребезги, когда слышу насмешливый голос Максима. «О, вот ему Женек пожаловал. Давай ему расскажем о том, что мы спали в одной комнате». «Ничего не было». Направляю я взгляд в бордовую мазду «Черт, я же ему ничего не написала». Тут же беру телефон и быстро строчу сообщение, пока Максим ловко паркуется возле нашего старенького, но очень уютного дома. «Надеюсь, он умеет драться, потому что свое я ему не отдам».